Но мужчины были длинные усы, напоминавшие два черных кинжала. На штанах блестело пятно, похожее на монету в 100 лир. Мать рядом с ним казалась тетевой лука. Да такой натянутый, того и гляди, порвется. Но я выслушала его молча, пыталась утешить. «Успокойся, это ведь не настоящие воспоминания. Ты сам это знаешь, не мне тебе говорить». Но он продолжал стоять на своем. На был красный сарафан, лямка соскользнула с загоревшего плеча, длинные ногти казались стеклянными, затылок оплетала похожая на змею черная коса. В конце он спросил, уже не жалобно а грозно «Теперь ты понимаешь, какой ужас меня ввергло!» Я подумала про себя. «Значит, и дд все вспомнит и также будет рассказывать об этом кому-то, когда вырастет.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 О боже, как же всё вывернулось наизнанку. Они, я, мир вокруг. Добиться перемирия можно было только враньём. До отъезда оставалось пара дней. Я написала длинное письмо Пьетру, маленькая Деде с просьбой прочитать его Эльзе. Собрала чемодан, спрятала его под кровать в комнате для гостей, накупила продуктов, забила холодильник. На обед и ужин приготовила любимое блюдо Пьетро, он ел и благодарил. Девочки приободрились и снова начали ссориться по любому поводу.